Лотар вошел в беседку. Клара была принуждена рассказать ему все случившееся. Он любил сестру, свою, всем сердцем. Каждое слово ее жалобы, подобное искре, воспламеняло его душу, так что неудовольствие, которое он давно питал против мечтательного Натанаэля, перешло в бешеный гнев. Он побежал за ним и стал жестоко укорять его за безрассудный поступок, на что, вспыльчивый Натанаэль, отвечал ему с такой же горячностью. За сумасбродного, безумного шута было отплачено именем души низкой, жалкой, обыденной. Поединок был неизбежен. Они порешили на другой день поутру сойти с засадом и переведаться друг с другом по тамошнему академическому обычаю, на остро отточенных коротких рапирах. Мрачные и безмолвные бродили они вокруг. Клара слышала их перепалку и приметила, что в сумерке фейхтмейстер принес рапиры. Она предугадывала, что должно случиться. Прибыв на место поединка, Натанаэль и Лотар, все в том же мрачном молчании, скинули верхнее платье и, сверкая очами, с кровожадной яростью, готовы были напасть друг на друга, как, отворив садовую калитку, к ним бросилась Клара. Рыдая, она восклицала, — неистовые, бешеные безумцы! — закалите меня, прежде чем станете сражаться! Как же мне жить на свете, когда возлюбленный убьет моего брата или мой брат возлюбленного? Лотар опустил оружие и в безмолвии потупил Глаза! Но в душе Натанаэля вместе со снедающей тоской возродилась прежняя любовь, какую он чувствовал к прелестной Кларе в беспечальные дни своей юности. Он выронил смертоносное оружие и упал к ногам Клары. — Простишь ли ты меня когда-нибудь, моя Клара, единственная любовь моя? Простишь ли ты меня, любезный брат мой, Лотар? Лотар был тронут его глубокой горестью примиренные, все трое обнимали друг друга и клялись вечно пребывать в непрестанной любви и верности. Натанаэлю казалось, что с него свалилась безмерная тяжесть, пригнетавшая его к земле, и что, восстав против темной силы, овладевшей им, он спас все свое существо, которому грозило уничтожение. Еще три блаженных дня провел он с любимыми друзьями, потом отправился в г где полагал пробыть еще год, чтобы потом навсегда воротиться в родной город. От матери Натанаэля скрыли все, что имело отношение к Копелиусу, ибо знали, что она не могла без содрогания вспоминать о человеке, которого она, как и Натанаэль, считала виновным в смерти своего мужа. Каково было удивление Натанаэля, когда, направляясь к своей квартире, он увидел, что весь дом сгорел, и на пожарище из-под груды мусора торчали лишь голые обгорелые стены. Невзирая на то, что огонь занялся в лаборатории аптекаря, жившего в нижнем этаже, и дом стал выгорать снизу, отважные и решительные друзья Натанаэля сгорали успели вовремя проникнуть в его комнату находившуюся под самой крышей и спасли его книги манускрипты и инструменты все в полной сохранности было перенесено в другой дом где они наняли комнату и куда наттаннаэль тотчас переселился он не придал особого значения тому что жил теперь как раз напротив профессора с спаланцани и точно так же ему нисколько не показалось странным когда он заметил, что из его окна видна комната, где часто сиживала в одиночестве Олимпия. Так что он мог отчетливо различить ее фигуру, хотя черты лица ее оставались сбивчивы и неясны. Правда, наконец и его удивило, что Олимпия целыми часами оставалась все в том же положении, в каком он ее однажды увидел через стеклянную дверь. Ничем не занимаясь, она сидела за маленьким столиком, неотступно устремив на него неподвижный взгляд. Он должен был признаться, что никогда еще не видывал такого прекрасного стана. Меж тем, храня в сердце облик Клары, он оставался совершенно равнодушен к одеревенелой и неподвижной Олимпии и только изредка бросал поверх компендиума рассеянный взор на эту прекрасную статую, и это было все. И вот однажды, когда он писал письмо к Ларе, к нему тихо постучали. На его приглашение войти дверь отворилась, и отвратительная голова Коппелиуса просунулась вперед. Натанаэль содрогнулся в сердце своем, но, вспомнив, что говорил ему с Полонсани о своем земляке Коппеля, и что он сам свято обещал, возлюбленный относительно песочника копелиуса Он устыдился своего ребяческого страха перед привидениями, с усилием поборол себя и сказал с возможной кротостью и спокойствием. — Я не покупаю барометров, любезный. Оставьте меня. Но тут Коппола совсем вошел в комнату и, скривив огромный рот в мерзкую улыбку, Сверкая маленькими колючими глазками из-под длинных седых ресниц, хриплым голосом сказал, — Э, не барометр, не барометр! — Есть хороший глаз, хороший глаз! Натанаэль вскричал в ужасе, — Безумец! Как можешь ты продавать глаза, глаза, глаза? Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры, и, запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда ларнеты и очки и стал раскладывать их на столе. — Ну вот, ну вот, очки, очки надевать на нос, вот мой глаз, хороший глаз! И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, Судорожно мигали и таращились, и он уже сам не мог отвести взор от стола, и все больше и больше очков выкладывал коппола, и все страшнее и страшнее сверкали и скакали эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Натанаэля. Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал «Остановись! Остановись, ужасный человек!» Он крепко схватил Копполу за руку в ту минуту, когда тот полез в карман, чтобы достать еще новые очки, невзирая на то, что весь стол уже был ими завален. С противным сиплым смехом Коппола тихо высвободился, приговаривая, а, -а, -а не для вас, но вот хорошее стекло. Он сгреб в кучу все очки, попрятал их и вынул из бокового кармана, Множество маленьких и больших подзорных трубок. Как только очки были убраны, Натанаэль совершенно успокоился и, вспомнив о Кларе, понял, что ужасный сей призрак возник в собственной его душе, равно как и то, что Коппола — весьма почтенный механик и оптик, а никак не проклятый двойник и выходец с того света Коппеллиус. Также и во всех инструментах, которые Коппола разложил на столе, не было ничего особенного. По крайней мере, столь призрачного, как в очках. И чтобы все загладить, Натанаэль решил в самом деле что-нибудь купить у Копполы. Итак, он взял маленькую карманную подзорную трубку, весьма искусной работы, и, чтобы попробовать ее, посмотрел в окно. Во всю жизнь... Не попадались ему стекла, которые бы так верно, чисто и явственно приближали предмет. Невольно он поглядел в комнату с полонцами. Олимпия по обыкновению сидела за маленьким столом, положив на него руки и сплетя пальцы. Тут только узрел на Танаэль дивную красоту ее лица. Одни глаза только казались ему странно неподвижными и мертвыми. Но чем пристальнее он всматривался в подзорную трубку, тем более казалось ему, что глаза Олимпии испускают влажное лунное сияние. Как будто в них только теперь зажглась зрительная сила. Все живее и живее становились ее взоры. Натанаэль, как завороженный, стоял у окна, беспрестанно созерцая небесно-прекрасную Олимпию. Подкашливание и пошаркивание, послышавшееся подле него, пробудили его как бы от глубокого сна. За его спиной стоял коппола. «Три! — Три! — Дуката! на тоннель совершенно забыл оптика. Он поспешно заплатил, сколько тот потребовал. — Ну как? Хорош стекло, хорош стекло? — спросил с коварной усмешкой Коппола мерзким, сиплым голосом. — Да, да, да, — досадливо отвечал Натанаэль. — Адьё, любезный. Коппола удалился, не переставая бросать на Натанаэля странные косые взгляды. Натанаэль слышал, как тот громко смеялся на лестнице. — Ну вот, — решил он. Он смеется надо мною потому, что я слишком дорого заплатил за эту маленькую подзорную трубку. Слишком дорого заплатил. Когда он прошептал эти слова, в комнате послышался леденящий душу глубокий предсмертный вздох. Дыхание Натанаэля перехватило от наполнившего его ужаса. Но это он сам так вздохнул, в чем он тотчас же себя уверил. — Клара, — сказал он, наконец, самому себе, — справедливо считает меня вздорным духовицем. Однако ж не глупо ли? Ах, более чем глупо, что нелепая мысль, будто я переплатил копполи за стекло, все еще странно тревожит меня. Я не вижу для этого никакой причины. И вот он присел к столу, чтобы окончить письмо Кларе. Но, глянувши в окно, Убедился, что Олимпия все еще на прежнем месте. И в ту же минуту, словно побуждаем непреодолимую силою, он вскочил, схватил подзорную трубку Копполы и уже не мог более отвести взора от прельстительного облика Олимпии, пока его друг и названный брат Зигмунд не пришел за ним, чтобы идти на лекцию профессора Сполонцани. Занавеска, скрывавшая роковую комнату, была плотно задернута. Ни в этот раз, ни в следующие два дня он не мог увидеть Олимпию ни здесь, ни в ее комнате, хотя почти не отрывался от окна и беспрестанно смотрел в подзорную трубу копполы. На третий день занавесили даже окна. Полон отчаяния, гонимой тоской и пламенным желанием, Он побежал за город. Образ Олимпии витал перед ним в воздухе, выступая из-за кустов, и большими светлыми глазами глядел на него из прозрачного родника. Облик Клары совершенно изгладился из его сердца. Ни о чем более не думая, как только об Олимпии, он стенал громко и горестно. «О, прекрасная горняя звезда моей любви!» Неужто взошла ты для того только, чтоб тотчас опять исчезнуть и оставить меня во мраке и безутешной ночи? Возвращаясь домой, Натанеэль заметил в доме профессора Спалансани шумное движение. Двери были растворены настежь. Вносили всякую мебель. Рамы в окнах первого этажа были выставлены. Хлопотливые служанки сновали взад-вперед подметали пол и смахивали пыль длинными волосяными щетками. Столяры и обойщики оглашали дом стуком молотков. Натанаэль в совершенном изумлении остановился посреди улицы. Тут к нему подошел Зигмунд и со смехом спросил. — Ну, что скажешь о старике с полонцами? Натанаэль ответил, что он решительно ничего не может сказать. Ибо ничего не знает о профессоре. Более того, не может надевиться, чего ради в таком тихом, нелюдимом доме поднялась такая кутерьма и суматоха. Тут он узнал от Зигмунда, что сполонцани дает завтра большой праздник, концерт и бал, и что приглашена половина университета. Прошел слух, что сполонцани в первый раз покажет свою дочь» которую он так долго и боязливо скрывал от чужих взоров. Натанаэль нашел у себя пригласительный билет и в назначенный час с сильно бьющимся сердцем отправился к профессору, когда уже стали съезжаться кареты и убранные залы засияли огнями. Собрание было многочисленно и блестяще. Олимпия явилась в богатом наряде, выбранном с большим вкусом. Нельзя было не восхититься прекрасными чертами ее лица, ее станом. Ее несколько странно изогнутая спина, ее талия, тонкая, как у осы, казалось, происходили от слишком сильной шнуровки. В ее осанке и поступе была заметна какая-то размеренность и жесткость что многих неприятно удивило. Это приписывали принужденности, которую она испытывала в обществе. Концерт начался. Олимпия играла на фортепьяно с величайшей беглостью, а также пропела одну бравурную арию чистым, почти резким голосом, похожим на хрустальный колокольчик. Натанаэль был вне себя от восторга. Он стоял в самом последнем ряду, и ослепительный блеск свечей не дозволял ему хорошенько рассмотреть черты певицы. Поэтому он незаметно вынул подзорную трубку копполы и стал смотреть через нее на прекрасную Олимпию. Ах, тут он приметил, с какой тоской глядит она на него, как всякий звук сперва возникает в полном любви взори, который воспламеняет его душу. Искуснейшие рулады казались Натанаэлю, возносящимися к небу ликованиями души, просветленной любовью. И когда в конце каденции по залу рассыпалась долгая звонкая трель, словно пламенные руки внезапно обвили его, он уже не мог совладать с собою, и выступление от восторга и боли Громко воскликнул «Олимпия!». Все обернулись к нему. Многие засмеялись. Соборный органист принял еще более мрачный вид и сказал только «Ну-ну». Концерт окончился, начался бал. Танцевать с нею, с нею — это было целью всех помыслов, всех желаний на тоннеле. Но как обрести в себе Столько дерзости, чтобы пригласить ее, царицу Бала. Но все же. Когда танцы начались, он, сам не зная как, очутился подле Олимпии, которую еще никто не пригласил, и, едва будучи в силах пролепетать несколько невнятных слов, взял ее за руку. Как лед холодна была рука Олимпии. Он содрогнулся почувствовав ужасающий холод смерти. Он пристально поглядел ей в очи, и они засветились ему любовью и желанием. И в то же мгновение ему показалось, что в жилах ее холодной руки началось биение пульса, и в них закипела живая горячая кровь. И вот душа Натанаэля еще сильнее зажглась любовным восторгом. Он охватил стан прекрасной Олимпии и умчался с нею в танцы. До сих пор он полагал, что всегда танцует в такт. Но своеобразная ритмическая твердость, с какой танцевала Олимпия, порядком сбивала его. И он скоро заметил, как мало держится такта. Однако он не хотел больше танцевать ни с какой другой женщиной и готов был тотчас убить всякого, кто бы ни подошел пригласить Олимпию. Но это случилось всего два раза. И к его изумлению, Олимпия, когда начинались танцы, всякий раз оставалась на месте, и он не уставал все снова и снова ее приглашать. Если бы Натанаэль мог видеть что-либо, кроме прекрасной Олимпии то неминуемо приключилась бы какая-нибудь досадительная ссора и перепалка. Ибо нет сомнения, негромкий, с трудом удерживаемый смех, возникавший по углам среди молодых людей, относился к прекрасной Олимпии, на которую они, неизвестно по какой причине, все время устремляли любопытные взоры. Разгоряченный танцами... И в изобилии выпитым вином Натанаэль отбросил природную застенчивость. Он сидел подле Олимпии и, не отпуская ее руки, с величайшим пылом и воодушевлением говорил о своей любви в выражениях, которых никто не мог бы понять, ни он сам, ни Олимпия. Впрочем, она-то, может быть, и понимала, ибо не сводила с него глаз и поминутно вздыхала «Ах, ах, ах!». В ответ на Натанаэль говорил, — О прекрасная небесная дева! Ты луч из обетованного потустороннего мира любви. В кристальной глубине твоей души отражается все мое бытие. И еще немало других подобных слов, на что Олимпия все время отвечала только «Ах! Ах!». Профессор Спалансани несколько раз проходил мимо счастливых влюбленных, и, глядя на них, улыбался с каким-то странным удовлетворением. Меж тем Натанаэлю, хотя он пребывал в совсем ином мире, вдруг показалось, что в покоях профессора спаланцани стало темнее. Он огляделся и, к своему немалому испугу, увидел, что в пустом зале догорают и вот-вот погаснут две последние свечи. Музыка и танцы давно прекратились. «Разлука! Разлука!» — вскричал он в смятении и отчаянии. Он поцеловал руку олимпии Он наклонился к ее устам. Холодные, как лед, губы встретились с его пылающими. И вот он почувствовал, что ужас овладевает им, как и тогда, когда он коснулся холодной руки Олимпии. Легенда о мертвой невесте внезапно пришла ему на ум. Смотрите балладу Гёте каринфская невеста». Но Олимпия крепко прижала его к себе, и, казалось, поцелуй наполнил живительным теплом ее губы. Профессор Сполонсани медленно прохаживался по опустевшей зале. Шаги его громко повторяло эхо, Зыбкие тени скользили по его фигуре, придавая ему ужасающий призрачный вид. — Любишь ли ты меня? — Любишь ли ты меня, Олимпия? — Одно только слово. — Любишь ли ты меня? — шептал ей Натанаэль, но Олимпия, поднимаясь с места, только вздохнула. — Ах, ах! — Прекрасная, благосклонная звезда моей любви, — говорил Натанаэль. Ты взошла для меня и будешь вечно сиять и преображать светом своим мою душу. — Ах, ах! — отвечала Олимпия, удаляясь. Натанаэль пошел за ней. Они очутились перед профессором. — Вы необыкновенно живо беседовали с моей дочерью, — сказал он, улыбаясь. — Ну что ж, любезный господин Натанаэль, ежели вы находите приятность... В конверсации с этой робкой девушкой я всегда буду рад видеть вас у себя. Натанаэль ушел, унося в сердце свое необъятное сияющее небо. Все следующие дни праздник с Полансани был предметом городских толков. И хотя профессор употребил все усилия, чтобы блеснуть пышностью и великолепием, однако ж сыскались насмешники, сумевшие порассказать о всяких странностях и нелепостях, какие были замечены на празднике, и особенно нападавшие на оцепенелую, безгласную Олимпию, которую, невзирая на красивую наружность, Обвиняли в совершенном тупоумии, по какой причине сполансане и скрывал ее так долго.